Глава 21 первая. Устройство номеров на третьем этаже такое же, как на втором. В квартире сняты входные двери, так что на площадку выходит коридор с пятью комнатами, которые обращены окнами, одни на улицу, другие во двор. Слева на площадке дверь в маленькую комнатку, не относящуюся к номерам. Но на четвертом, пятом и шестом этажах помещения уже обретали свой прежний характер настоящих квартир. На четвертом этаже жили сами хозяева, а на пятом семейство Манеску, самые важные жильцы. Эти дамы платили за пансион 900 франков в месяц. На шестом этаже квартира сдавалась как в обычном доходном доме, ее снимали какие-то Провинциалы, редко бывавшие в Париже, но комнаты, выходившие на ту же лестничную площадку, им не принадлежало. На лестнице лежала бежевая ковровая дорожка с красной каймой, подчеркнутой черной полоской. Придерживали дорожку медные прутья. Стены были обтянуты поддельной тесненной кожей коричневого цвета с позолоченными, но уже облезлыми геральдическими лилиями. Двери номеров были черные, с медными ручками и звонками. Их нужно было дергать не за шнурок, а за медную шишку, которая точала из стены в плоской чашечке, состоявшей из концентрических кругов. Все звонки издавали приблизительно одинаковый негромкий звук, как будто вдали с деликатным звяканием разбиваются какие-то Драгоценные хрустальные вазочки. Звонки, проведенные из комнат, звенели властно, и как только они раздавались, внизу у подножья лестницы на доске, вставленной в полированную дубовую раму, выскакивал номер жильца, вызывавшего звонком прислугу. За большим стеклом в четыре ряда размещены были номера комнат четырех этажей на черном таинственном фоне. Жанно готов был подолгу стоять перед этой доской, гадая, какой номер засветится на черном фоне. Софи не любила этой игры, слишком мало движений. Зато Жанно любил все, что давало ему повод помечтать. Он держал также пари. Выскочит десятка, обязательно десятка, и ни за что на свете не отошел бы от доски, пока не позвонит кто-нибудь из жильцов. Выскочила тройка, проиграл. Однажды Жанно объяснил эту игру тете Жанне, и тетя Жанна сказала, что Жанно играет в лошадки. Почему в лошадки? От этого таинственность игры еще увеличилась. И стоя перед черной доской, Жанно воображал, что через стены бегут, бегут маленькие лошадки и держат в зубах разные номера. Жилец нажимает кнопку звонка у себя в комнате, и лошадка, приставленная к этой комнате, мчится вниз с черным номером, написанным на целлулоидной карточке. И тут происходили скачки, когда звонили двум лошадкам сразу, которая из них примчится первой, пронеся стрелой за поддельной тесненной кожей и цветами лилии. В воображении Жанно лошадки были разные. На втором этаже совершенно белые, на третьем гнедые, на четвертом, где жил сам Жанно, рыжие, на пятом у даманеску вороные. А как хорошо было бы проскакать в костюме жакея на одной из этих лошадок, ну, например, на рыжей. Но так не бывает. Приходилось только воображать, как лошадки мчатся по всем этажам до самого низу, пробегая в толще стены. Там, наверное, совсем, совсем темно. Ничего не видно. Как же лошадки там бегут? А вдруг в темноте ошибутся и спутают дорогу? Вот умороты. И Ижано хохотал, хохотал от души. И только этого не случалось. Лошадки были ужасно хитрые и отлично выдрессированы. Они никогда не ошибались, не перепутывали номера, приносили их куда следует, убегали обратно и опять мчались в стене. Иногда, если долго никто не звонил, слышно было, как они бешеным галопом носятся в толще стены. Должно быть, играли между собой, Скакали на перегонки выделывали всякие штуки. Леонтина утверждала, что это бегают мыши, но Леонтина сама не знает, что говорит, и к тому же слышать не хочет про маленьких лошадок, не верит, смеется. Подумайте, Леонтина воображает, будто она знает больше, чем тетя Жанна, ее хозяйка. Жанно решил не вступать в спор с Леонтиной и с лакеем тоже Решил не спорить с тем самым человеком, который ужасно ругался, когда на черной доске выскакивал на мирок. он-то нещадно хлестал бы хлыстом бедных маленьких лошадок. Слуги — совсем особые существа, так говорит папа, а тетя Жанна и бабушка вполне с ним на этот счет согласны. Все твердили, что слуги не такие люди, как господа. Впрочем, Жанной сам это заметил. «Ведь господа не носят фартуков, а разве бары не носят чепчики, как Леонтина?» Жанно показалось просто уморительным, что бабушка стала бы вдруг носить чепец. На него напал непреодолимый смех, когда он представил себе, как бабушка в фартуке и чепце стоит на табуретке и моет окно. «Что этот мальчишка смеется, да еще сам с собой?» — сказала тетя Жанна. «Опять сочиняет какие-нибудь глупости». Жанно стала оправдываться. «Я думал про бабушку, как она стоит на табуретке в чипце и фартуке, и моет окно». «Нет, право, мальчишка, чересчур уж глуп. И, по-твоему, это смешно? Воображаю, что это будет, когда ты вырастешь». Жанно не любит тетю Жанну. Во-первых, она черноволосая, а он предпочитает белокурых. Да еще она всегда ссорится с ним. Она считает унизительным для себя разговаривать с детьми. И все пристает к Жанно со своими наставлениями, заявляя, что он слишком громко грызет сухари и чавкает, когда ест. А когда пьет молоко, то залезает носом в кружку. Нет, Жанно не любит тетю Жанну. А впрочем, она знать ее не хочет. Пусть себе лезет к нему и спрашивает, о чем он думает, а все равно он думает о слугах и будет о них думать. Слуги не такие люди, как мы. Они плохо одеты, то есть все на них шито из каких-то грубых, некрасивых, простых тканей. Леонтина, например, носит черную сборчатую юбку, совсем круглую, без всякого фасона, не то что тетя Жанна или мадемуазель Петерсон. Материя на юбке жесткая, пропыленная. А вверху серая кофта с высоким воротом. Так бедно-бедно получается, когда прислуживает за столом, надевает красивый белый передник с бретелями. Это мы ей даем передник. Леонтина носит еще тюлевый чепец овальной формы с накрахмаленной оборочкой вокруг головы. Можно считать его красивым или безобразным, как кому нравится. Такие чепцы носят в Анжере или где-то там еще. А где же этот Анжер? Далеко? И кто там живет? Слуги? Это их царство. Во всяком случае, Анжерский чепчик красивее того, который носит кухарка Элоди. У нее на голове какая-то круглая лепешка, купленная в магазине Бон Марше, из чего-то белого, вроде калинкора. И в нее... Продернута резинка. Ладно, сойдет для кухни. Не все ли равно, в чем возиться у плиты. Элоди так все на себе пачкает, просто с ума сойдешь, как она пачкается. У слуг лица снятся. У Элоди понятно, почему жарко возле плиты. А почему Леонтина такая же? У Леонтины малейшего румянца, губы бледные, кожа всегда немножко влажная. Волосы она подбирает под чепчик, иногда они косицами выбиваются наружу, и Леонтина торопливо засовывает их обратно. И по этим прядям видно, что волосы у нее жесткие, светло-каштановые и кажутся грязными. Лицо у Леонтины какое-то выпуклое, большой лоб, широкие щеки, опаленные ресницы, а бровей почти совсем нет. Чепец как будто оттягивает ей голову, и Леонтина постоянно откидывает ее назад, а от этого шея у нее делается толстая, как у голуби. Она прибирает в номерах вместе с лакеем Пьером и прислуживает за столом. Встает она рано утром, зимой докладывает уголь в фаянсовую печку саламандру. Говорит она медленно, и раскатывает букву «Р». У кухарки Лоди помятое лицо, рот всегда полуоткрыт, глаза сильно косят. Даже Жанно понимает, что она очень маленького роста. Она ставит у плиты скамеечку и взбирается на нее, чтобы заглянуть в котел красной меди. В кухне дымно и темно. Экономят электричество, К тому же у Элоди хорошее зрение. Так чего же тут? Если случится, что свет зажгут пораньше, папа поднимает бурю. Сразу видно, голубушка, что не вы платите за электричество. Где вы находитесь? В опере, что ли? Элоди замужем. Она не ночует в пансионе и каждый вечер возвращается домой в Курбевуа. Ездит на том трамвае, который идет в Сен-Жермем, садится в него на площади звезды, потому что на проспекте Великой Армии он не останавливается. А, наверное, это странно быть женатым на прислуги. Жано не любит, когда прислуга целует его. И все же в глубине души почему-то чувствует, что надо терпеть их ласки, молча терпеть и не высказывать недовольства. Однако он никогда бы не мог стать возлюбленным Леонтины. Трудно даже представить себе Леонтину с возлюбленным. И Жанно смеется. «Ну, а теперь чего ты хохочешь?» спросила тетя Жанна. Жанно объяснил. «Я думал про Леонтину и про ее возлюбленного. Если б ты знала, как смешно». Тетя Жанна пожала плечами. «От природы испорченный мальчишка. Ужас!» Жанно продолжает размышлять. Однажды он видел мужа Элоди. Тот приехал за женой, когда она внезапно заболела. Оказалось, что он не слуга а рабочий. С одной стороны это хуже, а с другой гораздо лучше. Рабочие — это слуги в синих полотняных комбинезонах, на брюках у них заплаты других цветов, вся одежда помятая, иногда еще забрызганная звездкой, на голове кепка. У некоторых в кармане складной метр. Они работают на улице, взбираются на леса, дробят камни посреди мостовой. Некоторые носят высокие сапоги. Они прочищают сточные трубы и спускаются для этого к центру земли, открыв на тротуаре тяжелые круглые крышки. Есть еще кровельщики, которые расхаживают по крышам. Жаннов тайне восхищается ими. Но это все не такие рабочие, как муж Элоди. Сама Элоди и то уж говорит как-то по-особому, употребляет слова, которые же дома запрещено повторять. Но это еще что? А вот у ее мужа такой выговор, такой выговор. Должно быть, слова запутываются в его огромных висячих усищах. Такие усы надо скребниться, расчесывать. Тетя Жанна попробовала было передразнить его, стала покачиваться направо и налево, да прибавлять чуть ли не каждому слову «фу ты черт, черти что!». Получалось совсем не похоже. А вот тетя Жанна была вылитый клоун в цирке. Жанов вспомнил это и громко-громко засмеялся. — Ну а теперь что ты еще выдумываешь? — спросила тетя Жанна. — Я не выдумываю, а вспоминаю. — сказал Жанно. — Как ты передразнивала мужа Элоди? — Фу ты, черт, черти что! И была тогда совсем как дурочка. Хлоп, оплеуха. Жанно не заплакал. Он только побледнел и стихнул зубы. Потер себе щеку. — Нет, а плюха не заставишь его прекратить размышления о слугах, если ему хочется думать о них. И он думает. Ну, конечно, они не такие люди, как мы. Вот, например, руки у них совсем другие. Жано смотрит на свои ручки, на которых еще есть ямочки. Никогда слуги не ударят Жанно по лицу. И как хорошо, что этого не случится. Ведь у них руки-то куда сильнее, крепче и тверже, чем у нас. Вот поглядим, скажем, на лаке. Руки у него очень большие, ладонь почти плоская и прямо Подумаешь, деревянная, а оказывается живая. А сколько на ней линий до таких глубоких, словно трещины. И всегда на ней царапины, рубцы, сверху рука мохнатая, красная, сухая, ногти. Да уж ногти у него совсем не похожи на папины. У папы ногти длинные, красивые, аккуратно подстриженные, овальные, как миндалины, и белые, Иногда чуть желтоватые. Нет, у лакея Пьера ногти плохо обрезаны. Широкие, короткие, короткие. А под ногтями траур. Каждый ноготь, наверное, сначала обломался, а потом уж его обкарнали. На левой руке у лакея на одном пальце ноготь совсем черный. Даже смотреть неприятно. Этот палец прищемили дверью. В конце концов, Жано не прочь, чтобы и у него был черный ноготь для разнообразия, а то все ногти одинаковые. И на мгновение пришла была мысль прищемить себе палец дверью, чтобы он был как у лакея, но осуществить такую мысль нет уж увольте, Жанно не любит боли, прямо даже странно, как он не любит боли. И он смеется, забыв, о пощечине. Тетя Жанна смотрит на него, сморщив нос. «А сейчас ты воображаешь или вспоминаешь?» «Нет. Я сам себе говорю. И что же ты говоришь?» «Я говорю себе, что просто даже странно, как я не люблю, чтобы мне было больно». Тетя Жанна пожимает плечами. «Какой умник! Подумаешь?» «Да еще и угун, к тому же. Все качества, ну и ребенок. Поздравляю». Жанно ничего уж не понимает. Да и где человеку все понимать? Особенно слова тети Жанны. Иногда она такую чепуху несет.